После полудня началось короткое движение возле хутора и по дубнякам. Опять натянуло большое начальство, и опять незамаскированное, и в кожаных регланах, в хромовых сапогах, в нарядных картузах. Командующего фронтом и армией среди них не было, но все равно чиновный люд выразительно сверкал звездами на погонах, кокардами, волочил на брюках красные лампасы. Все это воинство двинулось к заранее оборудованному в хуторском школьном саду наблюдательному пункту, и тут же вверху зашустрели истребители, охраняя небо от немецкой авиации. Лешку понесло с берега на кухню именно в это время, и он нос к носу столкнулся с начальством и обслугой его сопровождающей. Отвалив с дороги, он взял котелок в левую руку, правой лихо козырнул. Несколько рук взметнулось с картузан. Неожиданно к подскочил старый его перевоспитатель и наставник с радушно расщеперенным ртом. Этот был в плащ палатки, юбкой по земле волочащейся. «А где ваши награды, товарищ боец?» — спросил он, показывая на четкие следы, оставшиеся на выгоревшей и сопревшей на крыльцах гимнастерки. «Пропил!» — чуть было не ляпнул Лешка. «Боевые награды я сдал на хранение, товарищ военный неизвестного мне звания». Сделав угодливо глупое лицо, ответствовал Лешка, будто и не узнал Мусинка когда-то изловившего его с похищенными сухарями, потому как плыть на ту сторону следует налегке. «Звание мое, полковник, я начальник политотдела дивизии», пояснил маленький человечек в крохотных, почти кукольных сапожках. Заметив, что его спутники, замедлившие было шаг, двинулись дальше, Мусинок деловито поинтересовался. «Как будете преодолевать водную преграду?» Немец-то ведь не дремлет, он ждет. Страшно будет, ох, страшно!» У человека-карлика были крупные, старые черты лица, лопушистые уши, нос в черноватых дырках свещей, широкий, налимий рот с глубокими складками бабы-сплетницы в углах, голос жестяным звяком. Почему-то хотелось передразнить его. «Так точно!» товарищ комиссар, страшно. Но, как есть, мы советские бойцы, а вы, наши руководители, выходит наш совместный святой долг в достижении цели. Вы на этом берегу день и ночь о нас думать будете, заботиться. Мы на том бить фашиста. Удивленно выпучив отеченные пестренькие глаза, Мусинок не знал, как и о чем дальше говорить с нечаянным встречным. «Член партии?» — наконец нашелся он. «Никак нет, товарищ комиссар, сочувствующий я. Подавайте заявление, примем. Всех героев, идущих на переправу, примем. Достойны!» Мусинок, игрушечно козырнув ручонкой, засеменил, догоняя начальство. И сходу начал о чем-то говорить, показывая на заречье так уверенно, будто он эту реку не раз уже форсировал все там до кустика знает и первым бросится вплавь во время переправы. Щусь, тащившийся с начальством на наблюдательный пункт для объяснений и рекогностировки, скрытым, негодующим матом крыл всю эту чередь и полковника за заодно. Куда-то смылся или спрятался этот хитрован. Чего вы каблучиваешься? Чего языком бренчишь? Представ. Навалился он на Лёшку. Мусинок недотёпой прикидывается, но память-то у него, ого-го, штрафная рота вон в лесу рядом, место в ней всегда найдётся. Лёшка хотел сдерзить. Не всё ли, мол, равно, где подыхать? Но в это время за рекой гулка, будто в колодце бадьёй, забулькала над головой, запели мины, разорвались они вблизи дороги. Военные свиты рассыпались по сторонам. Мусинок и еще какие-то малиновопогонники залегли. Плотный, небольшого роста, с кругловатым бабьим лицом, с планшеткой, бивший его по коленям, военный как шел по дороге, так и шел, только носом пошмигивал. Не то в носу дымом, не то, это он показывал презрение к своей свите, да командир корпуса Лохонин Пристановившись, ждал, когда вылезет из канавы чиновный люд, переждав налет за грудой Каменьев, исчерканных колесами, Лешка отряхнул штаны, узнав генерала, запомнившегося еще по давней встрече на берегу Аби, порадовался, что свой генерал не плюхнулся на земь. Он продолжал что-то говорить и показывать тому коренастому с планшеткой, усмешливо косясь на мусинка. Одетый в кожаную куртку с мехом и летческий шлем, молодой, но уже красноносый генерал щупал штаны мусинка и тряс рыжим чубом, выбившимся из-под шлема. На кухне царило небывалое оживление — Тем, кто должен был участвовать в переправе, давали наперед водку, сахар, табак и кашу без нормы. Полупьяный повар и старшина Биг булатов, вся хозвзводовская братья, вели себя заискивающе, будто отрывая от сердца, подобострастно делили, наливали, сыпали щедрую пайку и воротили рожи, прятали глаза считая уходивших на переправу обреченными. Вояки вредничали, пытались сцепиться с кем-нибудь из столовиков, чтобы хоть на них отвести душу. Лешка пошел за пайкой, сказав командиру отделения связи, чтобы еще раз проверили, готов ли провод с подвесами. На кухне попросил крепкий холщовый мешок не спросив зачем ему тот мешок и где его взять, как всегда, полупьяный Бигбулатов откозырял. Будь сделано. И передал приказ, чтобы никто не пил выданную водку. После ужина замполит полка собирает открытое партийное собрание. Тревога и сосущая боль не покидали Лёшку. За себя он был спокоен. Он почти уверен был, что переплывет. Но переплыть — это еще не все, далеко не все. Могут, конечно, и убить. Но тот, внутри каждого опытного фронтовика, заселившийся бес, человек ли бесплотный, ко всему чуткий, не подсказывал ему близкого срока, и все же тревога, тревога. И чем больше тревожился Лешка — тем размеренней и спокойней были его мысли. В минуты опасности он полностью доверялся тому, кто сидел в нем, точно в куле матрешки, укращал шустрого, веселого солдата Лешку Шестакова, где надо, оберегал от опрометчивых поступков. Лишь вспышки буйства, глубоко скрытого самолюбия, уязвимости, жестокости – Точного понимания большой ему опасности, Малую, несмертельную опасность Он тоже научился как бы не воспринимать, Выдавали порой Лешку. Он умел сходиться с людьми, Дружить, быть в дружбе верным, Но в душу к себе никого не пускал, Оттого и чуждался людей пристальных. Приняв Чеплашку водки, хотя ему хотелось, очень хотелось немедленно выпить всю флягу и забыться, провалиться до самой ночи в сон, он смотрел на реку, на остров. Никто бы не угадал по его скучному, долгим сном смятому лицу, как напряженно работает его мысль, и какая все более разрастающаяся тревога, почти боль терзает его». В переправе, по слухам, будет участвовать около тридцати тысяч, считай двадцать верных. Судя по приготовлениям, потому хотя бы, что все дубовые и прочие плоты и несколько понтонов замаскированы по ухоронкам в прибрежье. Старица забита машинами с понтонами на прицепах. Интересно, куда делся из своих уютных кущ тот секач кабан Уконтромили и съели его по дикославяне. За старицей разместилась как раз штрафная рота, и Лёшке показалось, что он видел среди них обритого наголо Феликса Боярчика. Передовой ударный отряд начнет переплавляться с приверху Хуторского острова. Это и без высокоумного начальства ясно. Табуном поплывет через Шивер на Заречный остров, чтобы скорее зацепиться за вражеский берег. Взвод разведки, рота Яшкина и рота Шершинева уже на исходных стало быть на берегу. Эти первые подразделения, конечно же, погибнут, даже до берега не добравшись, из Заречного острова не достигнув. Но все же час, другой, третий, пятый... Народ будет идти, валиться в реку, плыть, булькаться в воде до тех пор, пока немец не выдохнется, пока не израсходует боеприпасы, пока не уверится, что русские так и остались баранами, хотя их давно и усердно учат воевать. Вот тогда, когда немец подустанет, опустошаться у него заряды и обрушить на него огонь, начать переправу, накопившись на хуторском острове, мощным рывком перемахнуть узкое пространство и сразу, сразу, сходу растечься по оврагам, по ручьям, рассредоточиться вдоль берега, поля и шумя как можно шире, чтобы немец забоялся за свой тыл, Очень уж он не любит, когда за спиной щекотно. Да и кто любит? И вот, пока немец в ночи разбирается, что к чему, пока гоняется по оврагам за вояками, нужно опять же рывком быстро до рассвета перебросить понтонный мост и бегом по нему с патронами, с гранатами, где именно минометишко, и пущенку перетащить бы. Ха! Стратег! Ядрена мать! — сказал себе Лёшка. — Там тоже головы с шеями сидят и что-нибудь додумают. Реши вот свою задачу, очень даже простую. Среди такой массы народу под огнем связь переправь и не утони. С этой мыслью Лёшка и отправился в хутор, забитый до основания народом, уже всё переделавшим, отужинавшим и тоже отправляющимся на собрание, либо культурно отдыхающим. Повсюду перекали гармошки, звучало бодрое радио из лесу, вроде как у штрафников. Из открытого окна школы слышался еще в молодости пропитый голос, может, пластинка заезженная. «Вот когда прикончим, фрица, будем стрычься, будем бриться, а пока...» Разнобойно грянули смешанные женские и мужские голоса, и почудился Лешке знакомый тинорог гирки-бедняка. Мартим замполит стрелкового полка, он же Кузькина мать, он же ядренте, был побрит с новым сгормошенным подворотничком, ответив вялым кивком на приветствие командира отделения сержанта Финифатева. Не сделав ему выговора за опоздание, терпеливо дождался, пока тот усядется под деревом, предварительно нарвавший пучок травы и нагребший листьев под зад. Достав из полевой сумки исписанные бумаги, расправляя их, замполит прокашлялся. — Так начнём, стал быть, товарищи. Собрание наше короткое будет и с одним только вопросом об успешном выполнении задачи сегодняшнего дня, то есть об форсировании Великой реки, на какую враг наш, гитлеровский фашизм, делает последнюю ставку. Он ничего мужик-то был, свойский, домашний, вот только делать ему было нечего в полку. Пробовал он поначалу ходить в боевые порядки и даже своеручно нарисовал два боевых листка, создавал портгруппы, организовывал громкие читки газет. Но люди так уставали, а немцы так долбили по переднему краю, и такие были потери, что он в конце концов устыдился пустословия, ушел с передовой и долго там не показывался.